Взгляни. Вот платье розы раздвинул ветерок, Как соловья волнует раскрывшийся цветок. Не проходи же мимо, ведь роза расцвела И распустилась пышно, лишь на короткий срок